Ну что ж, сказал торговец. Сделка не состоялась. Отвезём зверушку в зоопарк на Саторне, к профессору Дуваню. Он тоже не возьмёт у вас животное без всяких документов. ответил Алисин папа. Посмотрим, посмотрим. С этими словами громада полез под стол. А профессор Селезнёв, которому, конечно же, Очень хотелось заполучить для космозо такое удивительное животное, спросил. Ну, а если я всё-таки куплю его у вас, что бы вы хотели? Я хотел бы, раздался из-под стола голос торговца. 100 кг золота и ружьё для подземной охоты. Странно, сказал Селезнёв. Ну, допустим, Сто килограммов золота мы вам достанем. Но что такое ружьё для подземной охоты? Я, честное слово, не представляю. И на кого под землёй охотиться, мне тоже непонятно. — Под землёй, — ответил торговец из-под стола. — Есть много разных тварей. И птиц, и летучих мышей, и червяков, и даже насекомых. Но мне нужно охотиться не на них. «А на гномов?» «На гномов?» — возмутилась Алиса. «Вы на них охотитесь? Вы в них из ружья хотите стрелять?» «А почему бы и не стрелять?» — удивился торговец. «Они же не люди». «Может, для вас они не люди, но они же разумные?» «Вот и говорите с ними в своё удовольствие», — сказал торговец. А мне с ними говорить не о чем. Я и сам не очень разумный. А вот если гнома подстрелить, то у него обязательно в кармане или под колпаком камешек драгоценный отыщешь». «Нет», — вмешался в разговор Селезнёв. «Никакого ружья для подземной охоты вы не получите». «А вы зверя не получите». Торговец вылез из-под стола, Он держал за хвост розовую змею. Змея покачивалась, как толстая верёвка. Он принялся заталкивать змею в карман. Змея зашипела и пыталась вырваться. Тогда Ромат разозлился и стал стягать змею из себя по сапогу. Змее было больно, и Алиса закричала: "Перестаньте измываться над присмикающимся. Ещё надо разобраться". Кто тут издевается? Откликнулся торговец. Он хотел засунуть змею в рюкзак, но она неожиданно превратилась в большого зелёного жука с рогами. Жук попытался спрыгнуть на пол, но торговец перехватил его на лету. Жук был скользким, и Рамат Громада его не удержал. Жук страшно загудел, расправил жёсткие крылья И рванулся к верху, но прежде чем улететь он умудрился проткнуть острым рогом толстую куртку торговца. И тут же из куртки со свистом принялся выходить в воздух. Костюм торговца оказался резиновым. Он сжался, съежился и обвис на хозяине. И сам Ромат Громада Из громады стал почти карликом, тоненьким, сутуленьким, хроменьким, куда только удоль прежняя одевалась. Ах, как он рассердился! Он бегал за жуком по кабинету, подпрыгивал, чтобы до него добраться, грозил ему кулаком и повторял: "А ну, спускайся немедленно, а то доберусь до тебя!" «Пожалеешь, что на свет вывелся!» «Послушайте, Ромат!» — сказал профессор. «Вы же приехали продать это редчайшее животное. Так решайтесь, продавайте и уходите по-добру, по-здорову. Вы мне надоели!» «Вы мне тоже!» — признался охотник. «Ну, а я не уйду, пока не поймаю эту мерзкую тварь!» И тут зазвонил мобиль торговца. Он поднёс трубку к уху. И не заметил, как из кармана на пол выпал чёрный камень. Чего? спросил он. А ты уверен? Тогда сейчас вернусь, не смей без меня улетать. Догонёр растерзаю. Видно, он очень любит всех терзать, подумала Алиса.